живете безбедно свои дни в Германии на худой конец. Ваши маршалы еще завидовать вам будут. Не торопитесь с ответом. Опять остановил жестом руки Власова ш т р и х ш т р и ф е л ь д Хорошенько подумайте и все взвесьте. Поговорите с кем хотите в лагере. Рекомендую Боярского. Он скоро уезжает, получает назначение командующим р н н А. С ним стоит встретиться. Это человек убеждения. Для руководства движением нужны именно убежденные люди. Оппортунистов и так хватает. От Штрик Штрикфельда Власов ушел в смятение чувств. Он понимал, что началась его вербовка, причем жесткая и наглая. Мол, довольно дурака валять. Или с нами, или в концлагерь. Наговорил он за прошедшую неделю, видимо, достаточно, чтобы изобразить его перебежчиком. Кто их знает, может быть, во время беседы на пленку записывали. Теперь смонтируют и по радио передадут, как с Яковом с т а л и н ы м сделали. Но, видно, уж очень е м у н у ж е н Сулят много, не скупятся. Конечно, не стоит о ч е н ь т о верить, кто он этот капитан, в конце концов. Наболтал, наобещал и исчез. Если уж идти, то нужны более серьезные гарантии. Это как же идти? Вдруг поймал себя на шальной мысли Власов. За кого они меня принимают? п о з о р т какой, хотя с другой стороны, если без эмоций. Ну, а если Сталин войну проиграет? Похоже, дело к тому идет. Страну разорят, армия разбежится, везде оккупационную администрацию поставят. Начнут безжалостно грабить, как сейчас на оккупированных территориях грабят. Отделят Украину, Прибалтику, Белоруссию. Как тогда из ямы выбираться? Ни своего правительства, ни армии. А кто без правительства и армии считаться с нами будет? Придется каждую уступку на коленях выпрашивать. Может быть, воспользоваться моментом? Они хоть и надувают щеки, а в победе-то еще не уверены. Иначе бы не осенила их идея создания антикоммунистического правительства СССР и армии. Если добровольческая армия будет достаточно мощная, то особенно немцам не раскомандоваться. Придется с российскими интересами считаться. На еще одну войну Германия сил уже не хватит. Тогда получается как бы временная измена во имя спасения Отечества. Измена, конечно, всегда измена, но она перестает быть изменой, если достигается высокая цель. Как всегда в жизни важен успех. Будет успех, о п р а в д а н и е и о б о с н о в а н и е всегда найдутся. Никто наперед не знает, что будет предательством, а что геройством. н о отречется сейчас генерал Власов от Сталина и советской власти. Так ведь хорошо или плохо это будет, бабка надвое сказала. Коли так, то думать надо. Если четко играть свою игру, то немца и обыграть можно. Только хватит ли сил и позволит ли немец это? Он, конечно, если дела его хорошо пойдут, от Власова постарается вовремя отделаться. Но если бы у немца дела хорошо пошли, то как н е играй, дело табак. -то Только с и л ё н к и им, похоже, все равно не хватит. Значит, можно в к л и н и ц ь с заставить немца считаться с организованной российской альтернативой. Правда, нельзя исключать и того, что верх станет одерживать Сталин. Однако ему вряд ли позволят победить. Не пустят его в Европу американцы и англичане, да и немцы спохватятся. Сочинят какой-нибудь почетный мир. Что же, тогда можно будет дожить свой век, как предлагает Штрих-Штрихфельд где-нибудь в Германии. Впрочем, не обязательно доживать свои дни пенсионерам. Российская антикоммунистическая добровольческая армия этот е н и баран чихнул. Она может стать и серьезным политическим фактором в послевоенной Европе. Нет, не надо преждевременно списывать себя со счетов, генерал. Еще поборемся, поцарапаемся.